Глава 22. «А зачем нам вообще нужны эти развалины?» — уточнил запыхавшийся Вовочка. «Тем более такой крюк делаем. Могли же деревушку напрямую пройти». Алёша посмотрел на отряд и, скрипя сердце, скомандовал привал. Маны у Баффи практически не осталось, а бойцы щеголяли минимальной бодростью и, дай бог, если у каждого было больше половины здоровья. Да и башня была хорошим местом для привала. «Чувствуешь, как с каждым разом все сложнее становится?» Эльф посмотрел на Мурома, которому досталось больше всех. «Когда мы только зашли, было легко, вот только без танка не справились, вам, судя по достижению, тоже не так уж сложно было, а сейчас еле-еле до башни дошли». Алёша кивнул на нависающий над игроками лес. Действительно, с каждой минутой находиться в лесу было все тревожнее и тревожней, а нежить становилась все сильнее и сильнее. Лес был не рад игрокам и недвусмысленно давал это понять. Потрёпанный отряд завалился в башню и на всякий случай прошерстил ее от и до, начиная с подвала, заканчивая чердаком. Но ни уникальных монстров, ни даже самого маленького тайника найти не смогли. «Смотри, Вов!» — Илья набросал веточкой план-схему малых вых. «Видишь, вот этот кусок леса, как выдается за его пределы?» «Да!» — кивнул дворф. «Вот слева и справа от этого, как ты сказал, выступа, наши поля лежат». «Именно», — кивнул Илья, никак не отреагировав на неосторожно оброненное слово «наши». «Так вот, мы сейчас вот здесь», — палка ткнулась в самый корень лесного выступа. «И заметь, до этого лес был нормальный, там и звери были, и птицы, а здесь могильная тишина». Игроки согласно заворчали. Действительно, находиться в темнолесе было неприятно. По сути, наша задача пройти чуть дальше, встретить зараженного скверной хранителя, убить его и посадить там росток Меллорна, которого, к сожалению, у нас нет. Илья с удовольствием вытянул ноги вперед. Зато есть желудь, из которого, как я надеюсь, тоже вырастет нормальный хранитель. Даже если не вылечит зараженный участок леса, то хоть замедлит распространение скверны. «Ну, а этот выступ в любом случае пойдет под сруб». «Нам нельзя рубить деревья», — дроид гладил мурчавшую от удовольствия пантеру. «Мы же егеря». «Думаю, за такие деревья нам еще и репутацию с лесом поднимут», — не согласился Алеша. «Они практически неизлечимы». «Практически?» — уцепился за слово дроид. «А может...» — мотнул головой Алёша. «Слишком долго, и это квест для тех, кто идет путем друида». «Вон Баффи подойдет, но у нее клан есть, пусть качают девочку сами». «Да мне и так хорошо», — хищно улыбнулась девушка. «Рубить так рубить». «Ладно, мужики», — Алеша поднялся на ноги. «Отдохнули, пора и в путь. Чем дольше мы в этом лесу, тем сильнее становятся твари». «Согласен», — поднялся следом Илья. «Айда, братцы!» «Точки возрождения ставить будем», — Дворф огляделся по сторонам. «До площади шибко далеко идти». «Давайте», — вздохнул Алёша. «Но если с первого раза не пройдем, шансы на повторное прохождение, скажу я вам, будут невелики». Привязав точки возрождения к дозорной башне, отряд продолжил свой поход. Впереди шел Муром, могучими плечами рассекая чахлые кусты. Следом двигался Алёша, готовый отреагировать на любую нежданную опасность. Потом шли Дворф и Баффи, которых приключенцы берегли, как зеницу ока, и замыкали отряд кубик с дроидом. Скелетов было все меньше, но уровень их уже превышал 60. -й. Уже близко! крикнул Алеша. Видите испарение! Держитесь от них подальше! ⁇ Внимание, вы находитесь в недружелюбной среде обитания. С каждой секундой количество жизни снижается на 10, поделить на уровень телосложения. Ты прав, Илья закрыл, забрала. «Мы близко. Вон он! Вов, вливай в него все, что есть!» Элитный моб потрясал. Раньше это был красивый и благородный олень. Сейчас же перед игроками появилось отвратительно несуразное существо. обросшее мхом и поганками рога, сизый круп с выпирающими во все стороны ребрами, когтистые тоненькие лапы, заплывшая лишаем несуразная морда с сочащими гноем пустыми глазницами. «Страж Скверны, 62 уровень». «План есть?» — бросил Илья, перехватывая свой щит поудобней. «Ты танчишь, а мы пинаем его», — хмыкнул в ответ Алёша, посылающий в не донижить десятки стрел. «А потом», — уточнил Илья, беря разбег навстречу монстру, «а потом как пойдет, азартно крикнул эльф. «Кубик! Дроид! Делай, как я!» Эльф принялся вбивать стрелу за стрелой в переднюю левую лапу ногу. Лучники с секундной задержкой последовали за ним. «Ух!» – бросил Илья, подставляя под удар рогами свой щит и, замечая, как бар жизни разом просел на пяток процентов. «Сильно бьет, зараза!» «Надеюсь, у него нет каких-нибудь особенностей, типа массового призыва слуг», – с опаской уточнил Вовочка. «Это же не рейд-босс. «Способности у него точно есть», – не стал обнадеживать парня Алёша. «Просто так посреди леса уникальный монстр торчать не будет», Половину жизни снимем, узнаем. Узнали, какая способность есть у хранителя, игроки чуть раньше. На 55% жизни олень по зарычал и замотал башкой, разбрасывая во все стороны ошметки слизи. «Прочность доспехов снижается!» — обеспокоенно крикнул Илья. «Влияние скверное!» «Муром, попробуй!» Дворф неожиданно ловко метнул своему напарнику амулет из серебряной пуговицы и бечевки, сделанные им на привале. По идее, должно помочь. Замедлилось падение, обрадованно крикнул воин, надев амулет. Спасибо, Вовчик, ты голова. Восстановленный древний оберег от скверны. Плюс 30% к сопротивлению эманации скверны. Класс предмета редкий. Ограничение по уровню 50. Монстр удивил еще дважды. На 35% здоровья и на 15%. Вслед за ошметками слизи полетели осколки рогов. А под конец пораженный скверный хранитель выдохнул плотное зеленоватое облако вязкого пара, разъедающего не только доспехи, но и кожу. Более-менее сносно чувствовал себя лишь Илья, а вечно любопытствующий Вовочка, сунувшийся прямо в облако, на силу сумел восстановить здоровье припасенными зельями. Наконец-то эпический монстр, расплескав вокруг себя тучу слизи, испустил почти человеческий вздох, и растворился в лучах появившегося на опушке солнца. Илья, не глядя, сгреб весь лут и вопросительно посмотрел на Алешу. «А чего тянуть-то?» – в ответ пожал плечами эльф. «Свитки есть?» «Обижаешь», – прогудел богатырь, кидая другу окно обмена. «Все честь по чести». «Кто сажать будет?» – уточнил Алеша. «А у тебя квест на расчистку леса есть?» – хитро улыбнулся Муром и усмехнулся в ответ на покачивание головой. «Ну вот, зачем тогда спрашиваешь?» «Командир, Баффи вмешалась в беседу богатырей. Мне репутацию с лесом подняли и... с мастер-сержантом Кордом». «Все правильно», — улыбнулся Алеша, перекидывая каждому из эльфов по одному свитку малого очищения. «Будешь и дальше стоять на страже интересов леса, глядишь еще раз с наставником увидишься. Не знаю, насколько вкусная цепочка квестов там будет, но по слухам она того стоит». «Хочу, хочу, хочу!» — загорелась Сельфийка и, мило улыбнувшись, посмотрела Алёше в глаза. «А можно я семечко посажу?» Эльф и человек переглянулись и оглушительно захохотали. «А ей палец в рот не клади, да?» — кивнул на девчонку Илья. «И не говори, не по локоть, по плечу отхватит!» — согласно покивал Алёша, проигнорировав мимимишный взгляд Бафферши. «Взвод! Слушай мою команду! Переходим под управление к Илье!» «Если все сложится хорошо, нам еще и квест засчитают». «Так, ребята!» — густой бас раскатился по опушке. «Сейчас мы встаем по сторонам света на краю поляны и по моей команде, когда махну вам рукой, активируем свитки, всем все ясно». «Так точно!» — грянули кубик с дроидом. Баффи недовольно скрестила руки на груди и, демонстрируя свою обиду, встала полубоком. Двор молча встал на край поляны, выбрав южную сторону. «Я на восток», — кубик бросился налево. «Запад», — дроид побежал направо. «Ну, я тогда на север», — через силу выдавила улыбку Баффи и, демонстративно не замечая Илью, пошла через полянку на свое место. «Все, ребят, с Богом!» — Муром подобрался и стал предельно серьезен. «Алеша, заводи шарманку!» Широкоплечий эльф, оставшийся вместе с человеком посреди поляны, начал читать свиток малого очищения. Стоило ему закончить, как из центра опушки побежала волна свежести, возвращая лесу первозданный вид. Очистив от скверны большую часть полянки, едва различимое салатовое свечение пропало, а очищенный кусочек леса начал медленно, но верно сжиматься обратно. Муром же, не тратя времени понапрасно уже сажал зернышко. Он бросил на дно вырытой ямки оставшийся от хранителя амулет в виде оленей головы с ветвистыми рогами и, не обращая внимания на сужающееся пятно чистого леса, старательно поливал желудь водичкой из припасенной фляги. В голове у Ильи билась одна единственная мысль «Успею или нет?».